А потом, когда встряла Транку и обрисовал ей невыгоды брака с человеком, которому вскоре предстоит шить мишки для почты в тюрьме Орнвуд Скрапс, она пошла на попятный. Родственница была озадачена, словно напороз на трудный вопрос в кроссворде из Обсервера. — "Почему из-за тебя так девицы млеют, понять не могу?" Тамадлен Бассет. Теперь Флоренс, а сколько еще их было раньше, магнитческий ты какой-то. иных объяснений пожалуй, не найти, согласился я. Так или иначе делать вот в чем. Стоит пустить слушок, что на моей репутации нет ни пятнышка, и прощай, Надежда тут же митрополит епископа нагонит пасторов и подружек невесты, органист примется репетировать Глаз, прозвучавший над Эдемом, и в панорой фигуре, уныло плеточась алтарёвые, Вы узнаете Бертрама Уилбер форсавустер. Умоляю вас, ближайшая моя родственница, не вмешивайтесь и пусть свершится правосудие. Если выбирать между пожизненной отсидкой под башмаком у Флоренс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 И среди всех поваров мира один лишь Анатоль может загрузить его под завязку, не рискуя спровоцировать его желудочные соки на бесчинство и беспорядки. Разве Анатоль пойдет к ранку? Он к любому пойдет, кто будет хорошо платить. Никакой значит вассальной верности, ровно никакой. У него чисто практический взгляд на вещи. Что ты хочешь, француз? Как же он до сих пор от вас не ушел? У него, наверное, была масса предложений. Я всякий раз предлагала ему больше. Если бы это был просто вопрос денег, волноваться было бы нечего, если дядюшка Том вернется И обнаружит блистательное отсутствие Анатоля это был ужас, да? Даже думать об этом не хочу. Но думать и пришлось. И ей, и мне. Так мы сидели вдвоем и думали, пока наше размышление не прервал приход ЛП Ранкла. Он ввалился и уставился на нас выктем глаза. Будь он костлявый. Я не колебались сказал бы, что именно так выглядят вестники рока. Но даже при такой громоздкой комплекции, указывающей на необходимость пройти курс лечебного голодания, он едва не вызвал в моих внутренностях полный переворот, словно кто-то энергично пошуровал там мутовкой. Он заговорил внушительным тоном. У людей, создающих промышленные империи, голос обладает поражением Дживса полнозвучный. Они развивают голосовые связки командуя собраниями строптивых акционеров, начав словами: "А, вот вы где, миссис Траверс?" Он не преминул перейти к сути дела. И ру про его загремел полнозвучней некуда. Сказал